Исми медленно прошел по коридору, по обеим сторонам которого находились двери. На каждой из них можно было прочесть имя на дощечке. Исми вернулся к палате сына, чтобы убедиться, есть ли там дощечка, и удовольствие тронуло его губы, когда он увидел, что и Макс пользуется той же привилегией. Он желал для своего сына всего самого наилучшего. «Какие внимательные люди!» — подумал он. «Макс находится здесь всего несколько часов, и вот его имя уже на двери». Услышав чьи-то шаги, Исми повернул голову и увидел красивого парня с девушкой, проходящих по коридору. Они остановились как раз напротив комнаты Макса, тихонько постучались и стали ждать. Исми нашел их симпатичными и продолжал смотреть на них, пока они не вошли в палату и не закрыли за собой дверь. Любопытствуя, он подошел к этой двери, чтобы прочесть имя, написанное на дощечке, и отпрыгнул весь дрожа, как будто наступил на гадюку. «Веда и Магарт...» Склонившись над Кэрол, внимательно смотрели на нее. Она была бледной и казалась безжизненной. Главный врач, доктор Сантер, считал ее пульс. «Надеюсь, что я правильно поступил, послав за вами», — обратился он к Магарту. «Естественно, я слышал всякие сплетни о мисс Блендиш, и когда мы выяснили, что это именно она, я вспомнил, что вы являетесь ее поверенным, еще необходимым немедленно позвонить вам по телефону». «Ей очень плохо, да?» — поинтересовался Магарта. Я бы назвал ее состояние безнадежным, но по счастливой случайности сейчас у нас находится самый крупный специалист в стране по операциям на мозге. Так вот, он решил оперировать ее и надеяться спасти. Ветер сжал руку Магарта. Доктор Краплин считает, что сам мозг у нее не поврежден, продолжал доктор Сандер. Разумеется, рана очень тяжелая, но мы надеемся, что мозг не задет. Но без сомнения он был... «Сдавлен после несчастного случая с фургоном. Если операция пройдет удачно, то больная обретет память». Доктор Сантер бросил на Магарта удовлетворенный взгляд. «Это означает, что она не будет помнить ничего из того, что с ней случилось после несчастного случая с фургоном». Магарт подскочил на месте. «Вы хотите сказать, что она даже не вспомнит меня?» «Она не будет помнить ни людей, ни событий, происшедших». после случая с фургоном. Доктор Краплин заинтересовался этим интересным случаем и спорил по некоторым вопросам с доктором Траверсом из Гленвилла. Он изучил историю болезни, мисс Блендиш. Он считает, что состояние яростных вспышек гнева было вызвано сжатием мозга и что ее можно вылечить от этих приступов. «Надеюсь на это. Ей столько пришлось пережить», — воскликнула Веда и, наклонившись, поцеловала Кэрол. «Но возможно ли излечение?» Сантор пожал плечами. Во всяком случае, он не был таким оптимистом. Операция начнется через полчаса, сообщил он. Может, после встречи с полицией вы придете сюда опять? У меня будут для вас новости. санта наблюдает время от времени странных посетителей. Старый Джоя, продающий газеты у входа на вокзал, видел их всех. Он помнит о старой даме с тремя персидскими кошками, которые всюду следовали за ней, о красивой артистке, совершенно пьяной, которая, уезжая, разбила бутылку виски о голову солдата. Он помнил о богатых и нищих, праведниках и бандитах, но и он признался бы вам, что самое необычное существо, которое он когда-либо видел, была мисс Лолли Прерри. Мисс Лолли приехала тем же поездом, который привез Веду и Магарта на этот курорт у океана. Мисс Лолли понадобилось много мужества, чтобы предпринять это путешествие, но она все же решилась на него. После визита Кэрол, и особенно после того, как она показала ей фотографию Линды Ли, совесть бедной женщины была неспокойна. Она упрекала себя в чем-то постыдном за то, что предоставила право такой молодой девушке, как Кэрол, одной расправляться с такими опасными гангстерами, какими являлись Сулливаны. Кэрол, разумеется, хотела отомстить им, но мисс Лолли тоже жаждала мести. Как же она могла отпустить ее одну? Почему она, по крайней мере, не предложила посильную помощь? После двух или трех дней подобных размышлений, мисс Лолли решила направиться в Санта-Рио и попытаться разыскать коров. Это решение доставило ей много беспокойства. Уже много лет прошло с тех пор, как мисс Лолли ездила в поезде. Она давно не была среди толпы и не ощущала на себе любопытных взглядов. Старый Джои расскажет вам, как он увидел мисс Лолли, выходящую из здания вокзала, в старом поношенном платье, которое она носила в течение последних двадцати лет, почти не снимая.